Глава восемнадцатая. За два часа до. Андрей вышел из ветеринарной клиники, которой вот уже двадцать пять лет заведует Измаил Петрович. В состоянии крайне задумчивости. Да уж, такого он никак не ожидал. Хотя, предположить можно было, все-таки Грановская не настолько хорошая актриса. Зато теперь у него есть отличный козырь в рукаве. Но пригодится ли? Большой вопрос. Андрей Александрович, Встретил его у двери Сева. «Информация есть. Час назад она покинула квартиру». «И куда отправилась?» «В торговый центр рядом с домом, где полчаса назад встретилась с нашим объектом». «Это с каким?» Поднял на него суровый взгляд. «С Гавриловым Романом Евгеньевичем». «Чего?» Уже побагровел. «Убью пса». «Вам бы осторожнее». «Сам разберусь». Рявкнул и поспешил на стоянку. «Не успела приехать, как полетела на свиданку. Она что думала? Я шучу!» — сел за руль. «Удавлю сукиного сына!» Ревность накрыла точно пеленой. Казалось бы, надо держать себя в руках, надо быть осмотрительным. Но эта пелена ослепила напрочь, отключила сознание. Даша принадлежит только ему. Ни один мудак не имеет права к ней подходить, даже дышать в ее сторону не должен. Особенно это падла Гаврилов, с которым у Рамоновой чуть ли не семьей все закончилось. Вовремя поскудился урод. Назаров мчался, не обращая внимания ни на сигналы светофоров, ни на камеры, и чем ближе подъезжал, тем сильнее зверь требовал крови соперника. Он и так вторые сутки изнемогает от одиночества, мечтает ощутить Дашку в своих руках. А тут какой-то хмырь выполз, но она тоже хороша. Вместо того, чтобы послать ублюдка, пошла с ним по ресторанчикам. Пока поднимался на третий этаж центра, уже во всех красках успел представить, как будет убивать волчару. И надо же, увидел их двоих, стоило покинуть кабину лифта. Сидят голубки за столиком. Чьи гоняют. Правильно испугалась. Процедил сквозь зубы, когда встретился с Рамоновой взглядом. «Усы тебе повыдергиваю». У столика был через пару минут. «Кстати, вот и он», — Даша обратилась к Гаврилову. «Андреем зовут», — после чего снова посмотрела на Назарова, но уже очень-очень виноватым взглядом. «Тоже волк?» И брови Романа взлетели вверх. «Тоже». Назаров уперся кулаками в стол, глаза его зажглись ярко-желтым светом, из-под нижней губы показались клыки. «Ты какого хера тут нарисовался?» — прорычал негромко. А ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался, сверкнул своими клыками. Мальчики, может, не надо? пролепетала Даша. Надо! выдали хором. Ты свой шанс просрал, продолжил Андрей. Она теперь со мной. Так что вот тебе совет: хвост в зубы и вали отсюда до да поскорее, иначе шкуру спущу. Уверен? и поднялся. Что ж, оба оказались схожих габаритов. «Гаврилов чуть-чуть пошире, а вот Назаров повыше, но в целом почти одинаковые». «Уверен. Пойдем-выйдем». «А пойдем. Даша». «Роман глянул на нее. Я скоро вернусь». «Ну уж нет», — подскочила следом. «Драться вы не будете», — и загородила собой Андрея. «Ром, давай прощаться. Повидались, все выяснили, друг друга поняли». «Нет, малыш», — усмехнулся. «Мы еще ничего не выяснили». «Этот хрен с горы тебе не пара!» «Этот хрен с горы сейчас тебе язык через жопу вытащит!» — оскалился Назаров. Тут уже Даша не выдержала и зашипела, оголив свои клыки. «Уходи, Гаврилов! Я тебе ясно сказала все! Между нами все кончено!» «А я с этим не согласен!» «Видишь, пес не согласен!» Андрей взял Дашу за плечи и отодвинул в сторонку. «Иди домой, Рамонова!» «Я приеду чуть позже». «Не устраивай разборок», — схватила его за руку. «Нельзя. Сам знаешь, чем это может аукнуться. Андрей, прошу тебя». «А не надо было идти с ним на свидание, киса». Глянул на нее укоризной, после чего оба покинули кафе. «Идиоты», — произнесла чуть слышно. «Какие же идиоты!» Затем схватила жакет, сумку и отправилась домой а Назаров с Гавриловым спустились на подземную парковку, где отыскали укромное место без машины людей. «Рамонова моя!» – прорычал Андрей. «И чтобы я тебя рядом с ней больше не видел!» «Слушай, вожак недоделанный, я ведь знаю, кто ты, знаю, с какой братвой дружбу водишь. Не у тебя одного связи есть и возможности. Я твоих шавок в самый первый день слежки почуял. И так интересно стало, с кем же дело имею?» Оказывается, сам Назаров из Реутовских Первое время все гадал Какого хера тебе от меня надо? Неужели на бизнес решил присесть? А нет, дело не в бизнесе, дело в кошке Я с Дашкой три года встречался Зная ее как облупленную И с тобой ей делать нечего Она для тебя слишком простая Слишком человечная и слишком законопослушная Раз меня знаешь, гнида Значит, знаешь, как я решаю проблемы и выпустил когти. «А знаешь, кого я еще знаю?» И еще шире улыбнулся. «Грановского. Твоего нынешнего патрона. Думаешь, ему понравится, если он случайно прослышит о том, что его близкий партнер снюхался с кошкой?» «Марк Львович. Весьма традиционных взглядов». «Боюсь, ты просто не успеешь донести до него столь важную информацию». Пошел на Гаврилова. И двое сцепились. Конечно же, Гаврилов быстро понял, что противник подготовлен в разы лучше. Он едва уворачивался от ударов, которые сыпались на него с небывалой скоростью. Но в какой-то момент ему все-таки удалось сбить с ног Назарова, а уже через пару секунд Андрей получил мощный удар в висок, после которого перед глазами все поплыло. Гаврилов собрался было нанести второй удар, как ощутил жгучую боль в правом боку когда же глянул вниз, обнаружил огромное кровавое пятно, что расползлось по рубашке. «Сука!» — прорычал на Андрея, у которого вся рука была в крови. «Убью тва!» Но не успел договорить, ибо Назаров в ту же секунду уложил его на лопатки и вырубил одним точным ударом в лоб. Мешок с дерьмом. С трудом поднялся на ноги, затем стер с лица кровь. Все-таки ублюдок рассек бровь правда андрей дождался когда соперник придет в себя как никак у них остался один нерешенный вопрос Итак, присел на корточки рядом с гавриловым слушай сюда если ты сунешь свою морду в мои дела а я об этом узнаю сразу на легкий испуг можешь не надеяться я тебя отвезу в укромное место где подвешу ногами вверх и освежую а если еще раз полезешь к дашке то для начала кастрирую голыми руками а потом освежую понял «Понял!» — и сплюнул кровь. «Вот и хорошо!» — похлопал его по разодранному боку, отчего волк зажмурился. «Славный пес!» «Теперь надо было разобраться с одной маленькой пантерой».